Глава 17. Приветствую вас. Не думал, что вы так скоро прибудете. Александр встречал делегацию, покидающую вертолёт. Пётр Константинович представился военный чиновник. На его плечах красовались погоны полковника, на вид ему было за 50. Следом выгрузился вооружённый оперативный отряд. Если ваш доклад реально соответствует вашей находке, то дело не терпит отлагательств. «Я хочу получить подробный отчет обо всем, что здесь произошло», — приказным тоном потребовал полковник. «Хорошо, пойдемте в мой кабинет». Александр не ожидал такого напора и был немного обескуражен. Формально он подчинялся другой структуре, но возражать не стал, понимая, что это гости с самого верха. «Человек, которого вы нашли, реально живой?» — усаживаясь за стол, начал беседу полковник. Да, он сейчас ужинает в соседнем блоке, но мы уже успели с ним обстоятельно пообщаться сегодня. Наш медицинский специалист также присутствовал и протоколировал беседу, ответил археолог. Я желаю ознакомиться с записью. Конечно, сейчас я всё подготовлю. У нас с коллегами имеется несколько теорий насчёт всего этого, но я думаю, вам стоит сначала изучить материалы, чтобы понять весь смысл наших догадок. Хочу также предупредить о том, что там запись на несколько часов. Александр суетился с приготовлениями. Я никуда не спешу. Включайте. Глубокой ночью полковник закончил просмотры и некоторое время провёл в раздумьях. И вы утверждаете, что всё это чистейшая правда? С недоверием в голосе спросил Пётр Константинович. Юрий Валентинович провёл все необходимые тесты, и их результаты не вызывают сомнений. Артём говорит правду, хотя мне и самому с трудом в это верится, но детектор ошибаться не может. заверил Александр. Этот человек может стать ключом ко многим вещам, над которыми ломают головы уже несколько поколений учёных всего мира. Но для нас важно использовать это во благо нашего государства. Если этот человек реально говорит правду, так что с этого момента вы и все, кто принимает участие в этом проекте, переходите под моё непосредственное руководство. У нас впереди много работы, и я убеждён, что она вам придётся по душе. Полковник монотонно постукивал кончиком пальца по столу и говорил не спеша: "А какой работе идёт речь? Позже вы обо всём узнаете, а сейчас я хочу познакомиться с этим человеком поближе. Отведите меня к нему". Артём, которого опять оставили без внимания, ходил из угла в угол и уже утомился от безделья. Зато у него было много времени подумать о происходящем, и нутро подсказывало ему, что здесь не всё чисто. Ему за 2 дня не дали ответа ни на один его вопрос, и это сильно настораживало. Наконец, в дверь открылось и в комнату вошли полковник и уже знакомая троица. Присаживайтесь, предложил Александр, и все заняли места за столом. Юрий открыл ноутбук и включил запись. Моё имя Пётр Константинович, я полковник министерства, хотя впрочем, вам это ни о чём не скажет. Мои коллеги рассказали мне про ваш исключительный случай, и у меня появились к вам вопросы. 2 дня я только и делаю, что отвечаю на вопросы. К тому же меня держат в заперти, как какого-то преступника. Может, наконец-то дадут ответы на мои вопросы? Ну у меня хоть какие-то права есть или нет? Я гражданин своей страны. Артём устал находиться в неведении, и его терпение заканчивалось. Полковник выпрямился, отодвинулся от стола. Кожа на его лице начала багроветь. Он явно не привык, чтобы с ним говорили в таком тоне. Ну, знаешь, щенок Сейчас я тебе отвечу. Во-первых, тебя в принципе нет и быть не может. Ты ничто. Я решаю быть тебе здесь или нет. Ты понял меня? Ты просто пустое место. Во-вторых, у тебя нет никаких прав спустя столько лет. Как ты попал в саркофаг и как тебе удаётся водить всех за нос? Кто ты такой? Отвечай. Александр закрыл лицо рукой и глубоко вздохнув подумал: "Господи, ну зачем этот осёл всё портит?" Что значит спустя столько лет? А год сейчас какой? Артём немного опешил от такого напора, но самообладание не потерял. Нет, ну вы гляньте на него. Продолжайте строить из себя идиота. Дружочек, ты за кого нас держишь? Я вам уже всё рассказал. Что ещё вы хотите от меня услышать? Артём, конечно, предполагал различные варианты событий, но явно не этот. Они просто решили меня проверить на стрессе? Как ты попал в саркофаг? Я был без сознания, когда меня туда положили. Откуда мне? Хватит! Полковник со всего маха вы ударил ладонью по столу. Человек, за которого ты себя выдаёшь, умер больше 150 лет назад, и в твои сказки я не верю. Как ты обманул детектор? Что? Сколько лет? У Артёма пробежал холодок по телу и словно камнем скатился в ноги. Сердце бешено застучало, и он осознал, что самые худшие предположения сбылись. Он так и не смог попасть домой. Юрий Валентинович, что там? резко сменив интонацию, спросил военный. Всё так же. Я думаю, вам пора прекратить, холодным врачебным тоном констатировал Юрий. Хорошо. Считай, что я тебе поверил. Но имей в виду, если ты хоть раз попытаешься скрыть от меня правду, я тут же об этом узнаю. Полковник обратился к Артему и кивком указал на ноутбук. «Я вас понял. Скажите, какой сейчас год?» Настойчиво, но без эмоций, задал вопрос парень. «2175-й. Мы также подняли архивы, и по нашим данным вы пропали без вести в 2021 году, так что косвенное подтверждение ваших слов у нас есть. Да и фото в документах соответствует», — ответил полковник. Артем смотрел перед собой, но взгляд его был направлен в пустоту. Все, кого он знал, давно мертвы, причем как в его настоящем прошлом, так и в далеком. Множество мыслей заполнили голову. Горечь по близким, досада от нынешней ситуации и дикая злость на судьбу, которая сыграла с ним такую злую шутку. Он просто не понимал, что ему теперь делать. У него отобрали жизнь в его времени, где он был своим, по правилам и законам которого он умел жить. Друзья, с которыми парень вырос, родители. Знакомые считали его погибшим, а теперь их всех давно нет в живых. Да, и ещё один момент. Мы провели датирующий анализ одежды, в которой вас нашли, и он показал, что её возраст 5233 года. Там, конечно, может быть погрешность, но она незначительна, добавил Александр. Значит, я попал в прошлое на 5000 лет, медленно протянул Артём, пытаясь переварить всё, что на него свалилось. Он и до этого не имел понятия, как он сможет вернуться в свое время, однако талика надежды все же теплилась где-то внутри. «И к чему был весь этот цирк, если вы изначально знали, что я говорю правду?» — почти шепотом спросил Артем и уткнулся лицом в ладони, опершись локтями на стол. «Я хотел лично убедиться во всем. Вы должны понимать уникальность вашего случая, поэтому не судите нас строго». «Никто до нас с таким не сталкивался. Неужели вы считаете, что мы должны были просто так поверить вам на слово?» — заявил полковник, разглаживая двумя пальцами густые усы. Парень никак не отреагировал на его оправдание и, опустив руки на стол, спросил. «И что дальше? Будете опыты на мне ставить или я могу быть свободен?» «Боюсь ни то, ни другое». Вы понимаете, какими знаниями и возможностями обладаете? Отпустить вас сейчас я не могу, да и вряд ли вы просто так выйдете на улицу и заживёте своей прежней жизнью. Мир изменился, и вам понадобится время, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Вы же должны это понимать. Да и куда вы пойдёте? А со мной вы ни в чём не будете нуждаться. Поверьте. Мир, может, и изменился, а вот люди, я смотрю, не меняются никогда. «Не пять тысяч лет назад, не сейчас», — с легким сарказмом заметил Артем. «У меня есть к вам предложение. Вы делитесь с нами своими знаниями и способствуете во всем, что нам понадобится от вас, а мы помогаем вам вернуться к нормальной жизни. Ну, не сразу, конечно, а постепенно. А там, может, вы и сами захотите поступить к нам на службу». «Как я понимаю, это предложение, от которого я не могу отказаться, верно?» «Верно». Полковник опять поменялся в лице. Тогда это не предложение, а ультиматум. Если я так ценен для вас, то у меня будут условия, иначе ваше постепенно может растянуться на бесконечно неопределённый срок. А я всё-таки собираюсь ещё пожить нормальной жизнью, хватит с меня приключений. Тут Артём вспомнил, сколько раз едва не погиб. Ты реально считаешь, что у тебя есть выбор? Или думаешь, что у нас не хватит средств, чтобы вытащить из твоей башки все, что нам необходимо? Поверь мне, сынок, сейчас не 2021. Технологии ушли далеко вперед, и я тебе крайне... Нет, категорически рекомендую принять мое предложение. По-хорошему. Действительно, не 2021. Так что я здесь явно не сынок. И я сомневаюсь, что люди научились читать мысли, Ибо по-другому вы от меня ничего не добьётесь на своих условиях. Я не собираюсь всю жизнь сидеть под замком и делать то, что хотите вы. На мои интересы я смотрю всем плевать, словно перед вами не человек сидит, а обезьяна. Ладно, и какие же у вас интересы? Со злой иронией выдал полковник. Я хочу жить нормальной жизнью. А вы просто предоставите мне должность в вашей организации или откуда вы там? И я буду работать на вас. предложил Артём. Ему ведь нужно было как-то планировать будущее. Кому захочется стать заложником по своей воле? Боюсь, вы не до конца осознаёте положение, в котором вы находитесь. Тем более, что если информация о вас просочится куда не следует, то заинтересованные люди сразу начнут охоту на вас, и я уверяю, что так, как мы, с вами носиться никто не будет. У них есть другие методы работы. Полковник, вы не берёте в расчёт то, чего хочу я. Поверьте, на моих условиях я вам буду гораздо полезней. Артём продолжал стоять на своём. В конце концов он никому и ничего не должен. Всё, моё терпение иссякло. Мужчина встал и подошёл к двери. Выглянув в коридор, он крикнул: "Капитан!" Через 10 секунд в комнату валились несколько человек. "В наручники его и держать под охраной. Выполнять". Полковник вышел из помещения и подозвал к себе Юрия. Я хочу знать, как этот упрямый болван прожил столько лет. Мне нужен полный анализ генотипа и каждой долбаной клеточки его чёртовой тушки. У вас есть необходимое оборудование здесь? Да, мы всё привезли, затряс головой врач. Тогда я жду от вас результат. Приступайте. Военный дал какой-то знак подчинённым и обратился к Александру. Где я могу расположиться? Пройдёмте, я провожу вас, ответил археолог, не ожидавший такой резкости от нового начальника. «А может быть, стоило пойти ему навстречу?» «Не вам учить меня работать!» «Это понятно?» Рявкнул полковник, дав понять, что больше ничего не желает слышать. «Да». «Понятно. Вот ваша комната. Располагайтесь». Артема заковали в наручники и доставили в медицинский блок, развернутый по прибытии Юрия с его командой. «Мне жаль, что так вышло. Надо было соглашаться на его условия». С сожалением проговорил Юрий, когда брал биоматериал у Артёма. "А вы все его поддерживаете, да, зная всё, что со мной произошло. Вы бы на моём месте как поступили? У вас, наверное, семья, дети ждут дома, а по выходным вы проводите время с друзьями, не так ли?" с иронией спросил подопытный. "Ну, не совсем так, но что-то около того", немного смутившись ответил Юрий. «Но так а почему я должен лишаться всего этого? Ответьте мне!» «Я не на вашем месте, поэтому не могу сказать, как бы я поступил. Но я человек науки и, наверное, бы согласился». Не поднимая глаз на Артема, ответил исследователь и продолжил расставлять колбы. Парень дернулся от очередного укола при заборе крови и погрузился в размышления. Тем временем наступило утро. И бессонная ночь подошла к концу. Артем не сомкнул глаз. Его распирало от гнева и бессилия что-либо сделать. Там приходилось притворяться древним и пытаться выжить. Здесь стараются залезть мне в голову и держат под замком. Идеально, что тут скажешь. Петр Константинович, у меня все готово. Но результаты немного странные, хотя... Я бы даже сказал много. Юрий вошел в комнату полковника в сопровождении Романа и Александра. У всех на лицах читалось недоумение, хотя за последние дни их уже было трудно чем-то удивить. «Рассказывай!» — потирая заспанные глаза, махнул рукой полковник. «В общем, тут такое дело. Это просто парадокс какой-то. Я несколько раз перепроверил результаты и...» — начал мямлить Юрий. «Да говори уже нормально!» — рявкнул полковник. «Да-да, простите. Вы слышали когда-нибудь про лимит Хейфлика?» Да что ж тебе? Ты можешь нормальным языком объяснить или нет? В общем, его теломеры не укорачиваются, а регенерируют с каждым новым делением клетки, оставаясь такой же длины, как и были. Александр, может быть, вы ему объясните, что значит нормальным языком? Теряя терпение, попросил мужчина. Юр, ну откуда он знает все эти термины? Вернись уже на землю в конце концов. Попадёшь в свою лабораторию и там блеснёшь умом. По-свойски подметил Роман. Короче, тело человека состоит из клеток. В процессе жизни они делятся на новые из-за старения, повреждений или прироста организма и так далее. Так вот, у каждой клетки есть набор хромосом с молекулами ДНК, своеобразная память или шаблон, по которому строится новая клетка. В ходе процесса, называемого репликацией ДНК, образуются две копии исходной цепочки хромосом, наследуемые дочерними клетками. И образовавшиеся клетки оказываются генетически идентичны исходной. Так вот, у хромосом есть те самые теломеры, которые укорачиваются при каждом делении, и после 40-60 делений они укорачиваются настолько, что клетка начинает делиться не за счёт их длины, а за счёт самой себя. И тогда она начинает стареть и после отмирает. А у Артёма эти теломеры регенерируют. Почему пока не удалось выяснить, но я думаю, это ключ к победе над старением. Закончил свою лекцию Юрий. При этом я разжестикулируя руками, словно от этого всем станет понятнее, о чём он говорил. Супер. А теперь всё то же самое, давай только в двух словах. Артём не стареет, и теоретически он обладает бессмертием. Может быть, это последствие пребывания в жидкости, которой заполнен саркофаг, и потом это пройдёт. Но всё надо проверять и более детально изучать. Если я прав в своих выводах, то Юрий тараторил без остановки и взахлеб пытался вывалить все, что у него было в голове. «Матерь Божья! Да это будет похлеще, чем знания, которыми он обладает. И я не преувеличу, если скажу, что он сейчас самый ценный человек на земле!» Полковник поднялся и выглянул в коридор. Подозвав капитана, он наклонился к его уху и тихо сказал, «Если хоть один волос упадет с головы задержанного или он сбежит, я тебя закопаю. Ты меня понял?» Так точно, товарищ полковник. Подчинённый вытянулся по стойке смирно. Вот ты молодец. Ступай и не отходи от него ни на шаг. Вы понимаете, что у нас в руках возможность, благодаря которой, вероятно, мы достигнем самой заветной цели всего человечества, не унимался Юрий. Понимаю, и иных уж и вас. А вот для каждого ли человека эта возможность будет доступна, ещё предстоит выяснить. Если всё действительно так, как вы говорите, конечно. подметил полковник Вы имеете в виду физиологические особенности? Нет, финансовые. Вы думаете, когда об этом узнают наверху, вот так запросто всем дадут доступ к вечной жизни? И не забывайте про то, что в таком случае нам грозит перенаселение, а пригодных для жизни территорий так с каждым годом становится меньше. Да, здесь вы правы. Конечно, ну и что нам делать тогда? Не унимался Юрий. Лично вам поручаю изучать данный вопрос теми средствами, которыми вы располагаете на данный момент. Кроме того, поменьше треплите своим языком обо всём, что здесь происходит. Да, и ваша командировка затягивается до моего особого распоряжения. Вы также поступаете под моё руководство, как и Александр. И химику вашему передайте то же самое. Но полковник подошёл поближе и наклонился практически вплотную к лицу. Вы меня плохо расслышали? Я понял. Всё понял. Юрий сглотнул комок в горле и направился в свою лабораторию. "И ещё момент", окликнул его мужчина. "Артёму пока ничего не говорите". Учёный кивнул и скрылся за поворотом. К вечеру полковник отбыл с места раскопок, оставив капитана охраны и сообщив при этом, что скоро вернётся с дальнейшими распоряжениями. Через несколько дней он возвратился в сопровождении приличного количества военных и людей в штатском. Собрав Александра, Юрия и Романа для беседы, он объявил: "Этот объект раскопок берётся под охрану, и здесь продолжат вести работы другие люди". "Но как так-то? Я ведь столько сил потратил на этот проект, а теперь меня просто вышвыривают отсюда?" Александр был дико возмущён такой несправедливостью. "Дослушайте до конца". Мея ведь, кажется, говорил вам, что для всех вас у меня есть другая работа, успокоил его Пётр Константинович. Александр присел на стул и начал судорожно водить рукой по трёхдневной щетине на лице. Так как вы уже знаете то, о чём другим знать не положено, я решил привлечь вас к изучению другого объекта, более важного, чем это место. Он был обнаружен совсем недавно, когда наши технологии позволили работать на больших глубинах. Под водой, уточнил Роман. Да. Совершенно верно. Я говорю о Карском море. При геолого-разведке были обнаружены полости, залегающие намного ниже уровня дна. Сначала мы решили, что они заполнены нефтью, представляя собой так называемое двойное дно. Но когда начали бурение и прошли слой породы, то не обнаружили там черного золота. Все уже было огорчились из-за пустой траты ресурсов и времени. Но тут одному умнику пришло в голову опустить туда зонт и посмотреть, что собой представляют эти пустоты изнутри. Полковник сделал паузу. Ну так и что там было? спросил Александр от негодования которого уже не осталось и следа. В целях вашей же безопасности вы узнаете обо всём на месте. Но могу сказать лишь одно, по моему мнению, тот объект как-то связан с тем, что вы нашли здесь. Да и находятся они не так уж и далеко друг от друга. Я на всё согласен, уверенно заявил археолог с горящими глазами. Было заметно, как он уже видел себя там, хотя и понятия не имел, с чем придётся работать. Ну, если мои знания будут полезны, то я тоже с радостью, поддержал его Роман. Роман Петрович, ваши знания всегда будут полезны. Над ней ваши исследования для вскрытия саркофагов чего стоит? Лучшей кандидатуры, чем вы, нам не найти, польстил ему военный чиновник, хотя ранее за ним такого не было замечено. Видимо, хорошенько выслужился перед вышестоящими и видел для себя дальнейшие перспективы. Отчего и находился в приподнятом настроении. А что с Артёмом? поинтересовался Юрий. Юрий, продолжите свои исследования только не здесь. Вы и Артём также отправитесь с нами. Там будет всё необходимое для вашей работы, а ещё весь вспомогательный персонал, который вам понадобится. На северной земле обустроен отличный исследовательский центр после обнаружения объекта, который нам предстоит изучать. Наверху очень подробно ознакомились с историей Артёма благодаря вашим видеоматериалам. Мы не уверены, что его знания прольют свет на многие вещи, которые нам пока не совсем понятны. Тот объект очень непростой. Как только мы прибудем на место, я думаю, вам всё станет ясно. Полковник закончил и ждал реакции от собравшихся. Ещё вопросы? А что если Артём откажется помогать? Он не в духе последние дни. Может быть, вы хотя бы соврёте ему что-нибудь? Неуверенно предложил Юрий. Или пообещаете что-то? Хорошо. Я решу этот вопрос. Даю вам сутки на сборы. Завтра вылетаем. Артём провёл в неведении и в ожидании непонятно чего несколько дней. Пока полковник отсутствовал, парень перебрал кучу вариантов развития событий, но в том, что его уже никуда и никогда не отпустят, он был уверен. Слишком много он знал. Его способность в взаимодействии с технологиями древних тоже никуда не делась. Жаль только, что он лишился зеницы. Без неё он мало чем был полезен в этом вопросе. Здравствуйте, Артём. Вам хватило времени подумать над моим предложением? поинтересовался полковник, заходя в комнату. Предложением? с сарказмом уколол в ответ парень. Понятно. Опять шутки шутишь. Пётр Константинович сел за столик, стоящий у окна. В общем, расклад такой. Хочешь нормально жить дальше сотрудничай. У тебя будет всё, что тебе может понадобиться. организовать можно что угодно. Любая твоя просьба будет выполнена, если она не противоречит безопасности и сохранению секретности твоих способностей и проекта, над которым ты будешь работать. Даже отпуск будет как ты и хотел. Будешь пользоваться всеми привилегиями штатного сотрудника, так сказать, и даже больше. Ну, это уже другой разговор. Артём поменялся в лице и заметно повеселел. А о каком проекте идёт речь? Если ты согласен на такие условия, то позже тебя ведут в курс дела. Но имей в виду, просто так разгуливать где попало ты не сможешь, это ты понимаешь, я надеюсь. Понимаю. Наручники снимите хоть. Парень приподнял руки перед собой. Капитан, освободите задержанного, но охрану не снимайте. Полковник дал распоряжение дежурившему у входа офицеру. Покидая комнату, он добавил: "Через пару дней вы убедитесь в том, что приняли правильное решение. Можете поверить мне на слово". Артём только промолчал. вытирая раздражённую кожу на запястьях